Четыреста десятая. Июнь шестое Матерь мира. Матерь великая, владыка мечтимая, Открой покрывало твое. Открываю дерзнувшим ко мне. Сколько нагромождений надо изъять из сознания, Прежде чем мыслью свободной ко мне устремитесь. Победить дам расстояние. Признать летность мысли. Понять, где мысль, там и мы. Невозможность общения возможной признать и, наконец, все отбросив, понять красоту и величие простоты, ибо в духе все просто и все возможно. Дети верят в мир тонкий, живут в нем и видят, ибо не знают отрицаний. Неотрицающее сознание стоит на грани миров, и только оно может перейти границу невозможного. Приняв сознание лик мой и, зная мысли и крылатость, можно, можно на крыльях ее сферы коснуться моей. Контакт каждодневный, ритм утверждая, сделает привычным полет. Звезда моя в беспредельности космоса есть лишь ступень для человечества к более высоким мирам. Есть звезды далеко-далеко от вашей земли, где люди находятся на ступени планетных духов, а есть и выше. Ступень человечества находится в полном соответствии с психофизическими свойствами той планеты, которую оно населяет. Да-да-да, обитаемо Солнце, и населяют его существа огненные. Тонкое тело сгорит на нем моментально, потому так редкие свидетельства о том, что кто-то побывал на Солнце. Состояние его сферы слишком далеко от сознания человеческого. но сферы мои близки и быть могут понятны. Планета моя и ее человечество являются собой прообраз того, чем должна стать ваша планета и ее человечество. Когда будут приняты в сознании те высшие формы жизни и общественного устройства, которые существуют на ней, можно будет начать и преобразование вашей планеты. И планета моя некогда была похожей на вашу. а также и люди ее, но, получив доступ к неисчерпаемому источнику мощной космической энергии, которую вы называете атомарной атомной. Люди занялись переустройством своей планеты, как садовник садом, и сделали природные условия ее совершенно иными. Климат везде ровен и мягок, растительность везде, нет пустынь, нет каменистых бесплодных местностей, тепло и влага распределены равномерно. Резкие колебания температуры отсутствуют, подземный, обуздан огонь. Нет бурь, ураганов, циклонов, нет похолоданий. Равновесие стихии установлено полностью. Объединенная психическая энергия человечества держит защитную сеть планеты в полном порядке. И потому космические катастрофы ей не угрожают. И все это создано. объединенными сознательными усилиями людей и ее населяющих. В определенный момент, сосредоточив на нужном явлении мощь коллективной мысли всех людей планеты, имеют возможность они создать феномены силы необычайной и направлять эту мощь и отливать ее в желаемые плотные формы. Власть сознания над материей планеты велика, но великая и ответственность за мысли, ибо мысли гармонируют с создаваемой формой и легко облекается в более пластичную и разряженно тонкую материю, чем материя на вашей земле.